Глава 178. Идеи. Сообщить в полицию? Удивлённо переспросила Фосвол. Да для посторонних общения с полицией казалось чем-то совершенно непредставимым, словно они существовали в разных мирах. Даркхолл умирал долго и мучительно. Сиу уходила вздотнув вперёд, те ребята с светлыми волосами. Если полиция не ослепла, то они определённо передадут дело уполномоченным карателям. Ночным ястребом, механизмом коллективного разума или особым департаментом армии. Когда это случится, мы сможем организовать утечку и позволим узнать, что убит Салан. Тогда весь город будет брошены в его поиски. Наша цель найти его, не поймать, а с помощью большого числа посторонних сделать это проще. Как только Салан запаникует и начнёт ошибаться, у нас появится шанс получить награду. Сио сухо засмеялась, смотря на потрясённую Фос. Я говорю о его местоположение. Ты что? Правда думала, что я решаю проблемы, тупо бросаясь на них? Мыс Целла нам так же далеки друг от друга, как близки берега бухты Дезия. Очень верно себя воспринимаешь, согласилась Фос. Ну иногда действуешь совсем как он. Тем самым можно сказать, что ты страдала достаточно, чтобы перейти к последовательности 8. Хорошо, что ты рационально относишься к своим недостаткам. Если честно, всего опустила голову и посмотрела на свой штык. Я ощущала, что смерть где-то рядом. Целан всегда был неподалёку. В любой момент мы могли умереть, и этой возловещающей аура по сути действовала на голом инстинкте. Мне нравится эта идея. Фос надел серебряный браслет с двумя оставшимися камнями и серьёзно задумалась. Сначала навести мисс Одри, а затем пойдём в полицию. Ага, и неважно, кто напал на полностя Целана. Дарк Холм или его почтённая. Мы можем пойти по их стопам. продолжит расследование и найти дор, в который он скрылся. Но отылание останется на прежнем месте. Запротестовала Сио, нахмурив свои тонкие брови. Даже как один из семи пиратских адмиралов, даже если ему помогает загадочный артефакт, салон должен быть весьма осторожен в Бэкленде. В этом городе чуть не убили и почти поймали Наста, короля пяти морей. Нет, я говорю о буликах. По ним мы сможем узнать его цель, зачем он прибыл в Бэклендс. И если мы будем знать то его маскировка, трюки или что он там ещё может сделать, всё это станет неважно. Мы найдём его. Так мы сможем закончить это дело, пояснила Фосс. Двухлетний опыт романиста подсказывает мне, что стоит охватить суть вопроса, сразу станет легче. Сио потрясённо смотрела на свою лучшую подругу. Ей было сложно поверить, что эта женщина способна так ясно мыслить. Просто мы разные. Ты всё решаешь силой, а мне лень думать. Фос растянула губовую улыбки и склонила голову набок. Дразнить меня не значит быть тёмной, сказала Сио, потойс предложит свои торчащие волосс. Хорошо, идём в Рейн императрицы и рассказываем всё Мисодрии. Хорошо. А как мы свяжемся с ней? спросила Фос. Сио на мгновение растерялась. Как она сказала, её собака выходит на прогулку как минимум 5 раз в день, ответила девушка, смотря на надгробие. И следующая прогулка будет после обеда. Хочешь сказать, придётся, не вызывая подозрений, слоняться вокруг поместья Графа Холл? Дёрнув щеку, удивилась Фосс. Фосс сел, скосила глазом на девушку и лукаво улыбнулась. Что? Предлагаешь туда прокрасться? Но ну, для тебя подобное будет несложным. Ты хороша в этом. Наследуемый в течение многих столетий городской титул, один из самых влиятельных членов палаты лордов, крупнейший акционер банка Варват. четвёртый по величине акционер банка Бекленд, специальный консультант королевского банка Лоэна, третий по величине акционер банка Сушит в Республике Интес, второй по величине акционер консорциума по добыче угля и стали и так далее. Всё. Подумай сама, раздражённо ответила Фосс. Разве такой человек не может найти потусторонних? У него должна быть целая уйма ценных вещей. Мы говорим не о нищих веконтах и баронах. Клянусь богом, если я проберусь туда, меня поймают через 5 минут. Всего время речи подруги непрерывно кивала в знак согласия. Так, да давай подождём золотистого ретривера, сказала девушка и сделала несколько шагов, а затем, не оборачиваясь, продолжила разговор. Но «Ну что ж, я постараюсь компенсировать твою ущерб. Я имею в виду камень. Я спасала тебя, отвытяла Фосса улыбнулась одними уголками губ. Всё, ты идёшь не в ту сторону. Господи, если бы ты была ученицей и стала путешественницей, это была бы сущая катастрофа. Рядом с роскошным поместьем Графа Холла. Сеос и Фосс притаились за зонтичным деревом и наблюдали за домом, когда до снающих туда сюда людей. Через бог знает сколько времени они наконец увидели золотистого ретривера, который вылез из щели под стеной. Собака подняла уши и осторожно посмотрела по сторонам. Как только собака с Юзи сделала пару шагов, счастливо завеляв хвостом, перед ней словно из ниоткуда появился чёрный кабель. Он бегал кругами вокруг Сьюзи и весело перед ней заискивал. Впервые вижу такое человеческое поведение у животных. Удивлённо выдохнула Сио, глядя на морду Сьюзи, которая явно выражала отвращение. Как же сильно она ненавидит чёрного пса, знаешь, ответила Фос, улыбнувшись. Это как встретиться с отвратительным, но настойчивым голым человеком в плаще. Увидев, как Сьюзи потеет, собежит от пса, Сио встала, чтобы совершить правосудие. Слушай же моё повеление, оставь её в покое, воскликнула Сио. Чёрный пёс ошамлённо развернулся, поджал хвост и сбежал. Сьюзис с явным облегчением выдохнула и остановилась. Собака вежливо залаяла и завелила хвостом. Пронесло, я почти сказала спасибо. Заблеченно подумала собака: "Было бы очень неловко". Мелодия стихла, когда Одри принялась за составленный сиюефос отсчёт. Она нахмурила брови, Одри закрыла крышку пианино и элегантно встала. Девушка ходила взад-вперед по комнате, пока обдумывала свои следующие действия. Целан слишком опасен. И если продолжить расследование, все Уэфос могут пострадать. Возможно, меня раскроют. Да, нужно действовать, как они предлагают. Ах, да. До собрания ещё 2 часа. Интересно, что же предложит мистер Шуцс? Если он не заинтересован, то я осторожно поговорю с висельником. Одрина начала успокаиваться. Впервые она столкнулась Или вернее, её втянули в такую опасную ситуацию. Один человек уже умер. 3 часа дня. Зрение Одры только восстановилось от охватившей её красной дымки. Перед глазами предстал бескрайний серый туман и величественный дворец, в котором, вероятно, могли жить великаны. Длинный, изъеденный временем бронзовый стол и шут, который, как всегда, был покрыт густым туманом. Наконец, Одре увидела висящее солнце. Напряжение и тревожные мысли ушли. Одре расслабилась. чувство неясную защищённость. Я член клуба Таро, который не принадлежит тварному миру, и знаю мистер Шуц, чья сила соравнима с богами. Целана я совершенно в неравных условиях. Одри гордо выпрямилась. Добрый день, мистер Шуц, весело поздоровалась Одри, вздёрнув подбородок. Добрый день, мистер Весельник. Добрый день, мистер Солнце. Поздоровавшись, Клейн заметил, как Мисс Справедливость подаёт знак, что просит слова. Поэтому он слык, как и в нол. Дасто почтённый мистер Шуц, мне хочется знать, получил ли ваш последователь 300 фунтов, спросила Одри, запрятав желание за говорить о сылании. Я не следил, ответил Клейн с улыбкой. Но он не просил помощи, так что, скорее всего, получил. Да, я проверил несколько раз. На моём анонимном счёте лежит 300 фунтов, про себя добавил повеселевший Клейн. Отлично, Одри расслабилась и посмотрела по сторонам. Мистер Висельник, в деле зала на появился прогресс. Элджерска выпрямился и нескрывая волнения спросил: "Где он?" К сожалению, как только мы нашли его, он заметил слежку и убил одного из сотрудников. Начала Одри и рассказала об основных моментах произошедшим с Юифосом и разъяснила дальнейший план. "Постарайтесь держать меня в курсе", ответил Элджер и затем повернулся к величественному стулу во главе стола. Под совершенно пустым взглядом мистера Солнца, который слышал, но ничего не понял, Элджер продолжил: "Да, достопочтенный мистер Шут, позвольте использовать ваше имя, чтобы связаться, когда узнаю настоящую цель Салана или что важнее, артефакт, который он хотел бы заполучить". Весельник не стал просить себе в помощь последователя, они уже обсуждали это, и он получил слишком ясный ответ. Не стоит гневить бога. Элджер ясно дал понять, что хочет разрешения только для связи, Да, вот есть информация, его заинтересоет, то, как верил Элджер, последователь является сам. И так можно, с сожалением подумала Одри, широко раскрыв глаза. Мне тоже следовало попросить разрешения. Возможно, я могла бы хоть изредка получать его советы. Клейн, под пристальным взглядом всех присутствующих, откинулся на спинку кресла и едва заметно кивнул. Дозволяю, медленно ответил Клейн.